Часть третья. Арония. Глава 29 Действующие лица. Она, он. Текст, Синопсис. Она писательница, он актер. Она русская, он серб. Она уже в возрасте, он молод. Они встречаются в Белграде на съемках. Она уже несколько лет ничего не пишет. Махнула рукой. Думает, это и есть миграция. Они много ездят по стране. Вдруг в ней что-то щелкает и медленно, сначала на пустяках, потом все сильнее и объемней дар возвращается. Они оба понимают, как это случилось. Он что-то зацепил в ней. Она начинает писать любовный роман с ним в главной роли. Все больше и опаснее увлекается собственным персонажем. Он относится к этому как к разновидности творческого процесса или как к экзотической болезни, которая имеет загадочное отношение. Помогает с готовностью. «Только скажи, что именно тебя мотивирует. Я все сделаю». Скорее всего, голос. Он добросовестно собирает все записи, от спектаклей до озвучки мультфильмов. Мультфильмы не помогают. Ей надо уезжать в Черногорию. «Не беспокойся, я сделаю студийную запись. Что ты хочешь именно, чтобы я спел?» «Обещай мне». «Обещаю». «Знаешь, я подумала, я решила...» Он хохочет. «У женщин не бывает зазора между подумала и решила. Пожалуйста, послушай». «Да». «Я дам тебе прочесть этот роман, только когда его переведут на сербский». «Понимаешь, у меня сложный язык, там много пластов и ассоциаций. Я хочу, чтобы ты все понял». «Хорошо. Я подожду, пока переведут, как ты скажешь. А хочешь, я вообще не буду читать». «Ты хотел, чтобы я смотрела твои спектакли? Ты хотел, чтобы я знала, какой ты актер. «Я понял. Я хочу, чтобы ты читал эту книгу при мне». «Ты мне не веришь». «Нет, не то. Я просто вижу это». как сцену. Мы сидим на берегу, пусть это будет Дунай. Ты читаешь, свет от свечи на столе. Я что-то пью и смотрю на твое лицо. Ты ничего не увидишь. Я же никогда не показываю реакцию. А как тогда я узнаю, что тебе со мной стало скучно? Это очень просто. Я уйду. Конечно, тут смешалось все. И это небывалое лето, Когда, казалось, все счастье, которое последние годы старательно обходило ее стороной, где-то копилось и теперь обрушилось на нее как водопад. И этот дивный край, по которому он вез ее все лето золотая тара, прекрасный голубой Дунай и долгие зеленые равнины, который захватывал ее воображение и сам становился действующим лицом ее жизни. Ее спутник заполнял ее новый мир. Он смеялся, рассказывал истории про каждый встречный каменный форпост, пугался, когда она входила в быстрое течение дрины, мешал сербскую и русскую речи, и, боже, как же он был непростительно молод. И да, голос. Она давно это за собой знала. Много лет назад, когда она еще была студенткой, брат принес и подарил ей пластинку с записями Элвиса Пресли. На черном рынке она стоила бешеных денег — 30 рублей, почти как вся ее стипендия. Она впервые тогда услышала то, что называлось западной музыкой. Она помнила почти наизусть каждую песню и сам конверт с пожелтевшими, чуть потрёпанными краями. И король, конечно, покорил ее слабое девичье сердце. Малейший намек на сходство, черные пряди, падающие на смуглый лоб, поворот головы и даже округлость широких плеч. С той поры действовал на нее беспроигрышно. А тут — голос. Что-то в его низком балканском голосе, то ли тембром, то ли этой нежной королевской сладостью, напоминало, отзывалось, и невозможно было слушать, аж в висках ломило. В крайнем случае, я буду петь тебе просто по телефону. Если этот текст получится, то тогда все, что со мной было, обретет смысл. Ты здесь, и в этом уже смысл. А сцену эту я хорошо себе представила. Дунайская набережная, столику воды. Впрочем, нет, лучше они сядут на скамейки, и пусть будет запах полыни, как тогда, в Смедерево, когда она впервые поняла отчетливо, что именно с ней происходит, тогда, когда он сказал ей «Я слышу счастье в твоём голосе». Он будет читать, низко наклонив голову. Свет от фонаря выхватывает только желтые страницы и темный рисунок глаз. Уже к последней странице, дочитывая, он собрался и понял, как ему следует себя вести. «Он же профессиональный актер. Ему нужно еще только пару мгновений, и он войдет в роль. Он должен будет показать, что ему все равно. Если ему не все равно, что тогда им делать?